Глава двадцать седьмая. Жази. «Ты шутишь?» Первым делом задала я, по моему мнению, логичный вопрос. «Нет, не беспокойся. Лиз дала клятву, что не причинит тебе вред. Решил, что я переживаю только об этом, друг». «Нет», — возмутилась я, — «я не согласна на ее помощь. Она была в сговоре с Майклом. Как ты можешь ей доверять?» Не понимала я. Она дала клятву. Снова повторил он, кажется, не понимая всю серьезность ситуации. «Любую клятву можно обойти, Берт», — недовольным голосом ответила я. На что друг не нашелся, что возразить, но смерил меня странным взглядом. «Ты передумала все же, да? Решила не сбегать?» — догадался он. «То есть, Лиз, ты не доверяешь, а Кейрону веришь? Не думала, что он тебя обманывает? Откуда такое доверие?» «Я чувствую, что Кейрон мне не врет», — уверенно ответила я. «Похоже, из нас двоих с ума сошла именно ты», — окинул недоуменным взглядом Берт. «Думай, что хочешь, но помощь от Лис я не приму, да и вообще не собираюсь бежать», — ответила я, наконец определившись и, как по мне, приняв верное решение. «Толку бежать, если келлан с отцом все равно выдадут меня замуж». «Вот только не за того, кого я люблю. Поэтому уж лучше я останусь с Кейроном. Ведь наши чувства взаимны». «Ты поступаешь глупо», — не стал молчать друг. «Ты словно все мозги со своей любовью потеряла. Или Оракул просто запудрил тебе их? Он тебе что-то давал? Пить, есть? Или ты пошла с ним на очередную сделку?» Пытался понять Феникс, не желая принимать простую истину — что я могу полюбить Кейрона, а он может полюбить меня. И мы можем быть счастливы с ним вместе. Нет, Берт, я не потеряла мозги и меня не одурманили. Я просто поняла, что люблю Кейрона, вот и все. Поэтому, думаю, разговор на этом необходимо закончить и больше к нему не возвращаться. Буду счастлива, если послезавтра ты порадуешься за меня и больше не будешь за моей спиной договариваться с Лиз. Пробурчала я. «Я сделал это для тебя», — попытался оправдаться друг. «Пусть так, но не с этой кикиморой», — ответила я. «Ладно, я понял. Пойду. Но подумай еще. У меня дурное предчувствие, Жази», — предупредил меня Феникс, поднимаясь и направляясь к выходу. Кинув на меня напоследок недовольный взгляд, он ушел, оставляя меня одну. Но я не собиралась больше думать и размышлять». Я уже решила остаться с Кейроном, и ничто, и никто не сможет меня переубедить в принятом мною решении. И все равно, ложась спать, я вновь ощутила его, червячок сомнения. Да что же не так? Почему я просто не могу откинуть эти колебания и радоваться скорой свадьбе с тем, кого люблю? Не сказать, что у меня были дурные предчувствия, но словно меня что-то ожидало нехорошее... Что-то, что, возможно, испортит мне настроение, но, надеюсь, не разобьет мне сердце. А еще я очень надеюсь, что это просто излишняя предосторожность после того случая с Ирлингом, когда я повела себя неоправданно глупо. Надеюсь, это просто страх и волнение, ничего под собой не имеющие. Надеюсь, что уже послезавтра я стану женой Кирана и, наконец, успокоюсь» и больше не буду переживать о появлении в своей жизни Майкла и его дурацком плане, о Вирме и Лис с их поползновениями в сторону Кейрона и о тяге студентов к моей скромной персоне. И самое главное, не буду думать об Ирлинге и связи с ним, потому что она исчезнет. Очень на это надеюсь. Кейрон не может меня обмануть с этим. У меня же с ним сделка, если отбросить чувства» а оракулы всегда выполняют данные ими обещания. На следующий день я еле дождалась обеда, чтобы отправиться к Кейрону. Но перед входом в приемную вспомнила о Вирме, с которой тоже придется свидеться. Надеюсь, ее не будет на месте. И заглянув за дверь, я и в самом деле обнаружила, что приемная пуста. Воодушевившись, я в два шага добралась до двери в кабинет ректора, Но, схватившись за ручку двери, замерла, вдруг услышав голос ненавистной мне брюнетки. «Тебе не кажется, что ты слишком жесток к ней?» Вполне четко услышала я вопрос, который задала девушка. «Не понимаю, о чем ты?» Равнодушным тоном ответил Кейран, заставив меня нахмуриться. «Лис сказала, что ты признался в любви, Жази?» «Это правда?» — спросила она. «А я прильнула к двери, чтобы лучше слышать их разговор». Черт, и откуда Листа знает об этом? Неужели Берт проболтался? Прибью. Что за бред? – продолжила девушка. Зачем все это? Темные оракулы не способны полюбить даже свою истинную. Услышав это, я испуганно вздрогнула, но не сдвинулась с места, ожидая, что Кейрон начнет возражать и повторить те слова, сказанные мне за ужином. Оракулы могут любить, могут, особенно истинных. Ей незачем об этом знать. Особенно сейчас. Я не желаю бегать за ней по всему миру. Думаешь, я не в курсе, что твоя сестра помогла Майклу похитить Джази, И очевидно, что моя невеста тоже в курсе, как ее небезызвестный друг. Зная этого Феникса, смею предположить, что он уже договорился с Лиз о побеге для моей истинной. Поэтому мое признание остановило ее от необдуманного поступка. В противном случае пришлось бы тащить ее под венец силком. Холодным тоном ответил Кейран, А я в ужасе замерла. Внутри словно что-то оборвалось, но я не хотела верить в услышанное. «Не может быть. Нет. Но как же его слова? Все это было ложью? Я не верю». «И когда ты ей скажешь об этом?» «О том, что соврал?» Недовольным тоном спросила Вирма. «После бракосочетания. Возможно». «Вообще не думаю, что ей стоит знать об этом», — хмыкнул ректор. «Пусть и дальше смотрит на меня глазами влюбленной дурочки», — добавил он холодно. А я зажала рот рукой, чтобы подавить тихий всхлип. Это был конец. Предательство от того, кого я полюбила, стало сильным потрясением, с которым я не могла справиться. В груди стало больно, а из глаз от дикой обиды полились слезы. Дрожащей рукой я медленно повернула ручку, приоткрывая дверь и сквозь слезы, находя взглядом Кейрона. Увидев меня, он вскочил на ноги. Его взгляд был испуганным лишь мгновение, но спустя секунду я увидела перед собой холодного и отстраненного мужчину, не знающего, что такое любовь. Кейрону было словно все равно на мои чувства». Он просто стоял, засунув руки в карман и брюк, и без капли жалости смотрел на мои растоптанные чувства. «Я же предупреждала тебя, девочка», — влезла со своими пятью копейками Вирма, добивая меня. Хотелось закричать, заплакать, разрушить здесь всё, но вместо этого я пыталась вдохнуть, понимая, что воздуха совершенно не хватает. Ком в груди словно становился еще больше, доставляя дикую боль и позволяя появиться ей невероятной ненависти к темному. Кажется, я ненавидела его так же, как Ирлинга, а, возможно, и больше. Предатель, которому я доверилась. Именно в этот момент вяз неожиданно дала о себе знать. Рисунок, которым я была покрыта, вдруг засветился, в мгновение распространяясь по всему моему телу. «Жази» услышала я голос Кейрона. Он шагнул ко мне, но я в испуге отшатнулась, как никогда, желая оказаться где-нибудь подальше от Оракула, и мое последнее желание неожиданно исполнилось, перенося меня в неизвестном направлении. Тихий шелест листвы, тихие голоса и пение птиц — первое, что я услышала. Медленно приоткрыв глаза, которые я закрыла во время перемещения, я огляделась. Поляна с огромным ритуальным камнем посередине, на котором я стояла. А вокруг меня мужчины с белоснежными волосами и голубыми глазами. Ирлинги. Нет, я знала, что я невезучая. Но чтобы настолько. И это после того, как узнала о предательстве Кейрона, Хотела сесть и просто заплакать. Но неожиданно я увидела его. Райана. Он шел ко мне через толпу, и ирлинги покорно расступались, пропуская парня, спешащего в мою сторону. — Что он-то здесь делает? И как? — Жази, — оказавшись около меня, обрадованно произнес Райан. — Спускайся, — протянул он мне руку. — Я ждал тебя, — добавил он. — Ждал? — растерялась я. Не понимая, что происходит, я протянула руку парню в ответ, спрыгивая с камня. Но тут же спохватилась, стыдливо утирая слезы со щек. Представляю, какой у меня видок. Правда, не до него сейчас, но все же. Что происходит? Вместо ответа парень снова взял меня за руку, задирая рукав академической формы и показывая на изменившуюся вязь. Получилось, слава свете. Теперь все изменится. Ответил он, а я в изумлении уставилась на серебристый рисунок. «Не черный или золотой, а серебряный». «Райан, ты должен мне все объяснить. Немедленно!» Потребовала я, понимая, что происходит что-то странное. «Прости, но не думаю, что я должен тебе все объяснять. Это должен сделать Кейрон!» Заикнулся было он. «Видеть его не желаю». Рявкнула я в ответ, сама не ожидая такой бурной реакции. Жази, все не так, как ты думаешь. Тебе обязательно нужно выслушать его, попытался вразумить меня парень. Но какой там? Моим единственным желанием было разрушить Академию Хаоса так, чтобы и камня на камне от нее не осталось, и желательно, чтобы Кейрона погребло под обломками вместе с его высокомерием и заносчивостью. Нет, рыкнула я. Так что будь добр, сам объясни все. Во что я опять вляпалась? «Это вязь истинной священной расы, так?» Ткнула я запястьем под нос Райана. «Я теперь истинная лишь Ирлинга? Он же относится к священной расе, верно?» Райан неожиданно замялся, словно не зная, говорить мне правду или отнекиваться до последнего. И это было так на него не похоже, словно все время до этого он был под маской, и лишь сейчас от равнодушного оракула не осталось ни следа. Обычный парень, который испытывает эмоции, а не высокомерный говнюк. «Да что же они все скрывают-то от меня?» «Ну все, сейчас он мне все расскажет». Поэтому я решительно схватила Райана за плечи, встряхивая. «Рассказывай, ну же!» — приказала я. «Ирлинги — не священная раса», — протараторил он. «Но не совсем». «Что значит «не совсем»?» — растерялась я. «Ирлинги...» эмоции оракулов. Их часть, которая отделилась во время той ужасной катастрофы много сотен лет назад. Раньше Ирлинги и темные оракулы были единым целым, темными Ирланами, священной расой Светия, светом и тьмой, добром и злом, любимым детищем богини. «Что?» — обескураженно уставилась я на него в замешательстве, отпуская парня. «Как?» «Долгое время тёмные оракулы и ирлинги не могли объединиться, вернуться в исходную форму Ирлана. Их ничего не могло связать, кроме одного», — продолжил парень. «Кроме чего?» — спросила я, так как Райан вдруг замолчал. Но в ответ он лишь скользнул взглядом по моему лицу почему-то медля. «Истинный?» — догадалась я. «Да», — выдохнул он.